Временная духовная слепота поразила его обычное следствие плохо продуманной сложной темы. Бесплодно комбинируя на разные лады два вышеописанных и отвергаемых им самим состояния души, прибавил он к ним ещё третье животный страх смерти. Это подало ему некоторую быстро растаявшую надежду, растаявшую очень быстро, так как она унижала в его глазах глубокий незаурядный характер. Он гневно швырнул перо. Тяжелая обессилевшая голова отказалась от дальнейшего изнурительного одностороннего напряжения. «Как уже вечер?» — сказал он, смотря в потемневшее окно и не слыша шагов сзади. «Удивительно!» — возразил посетитель. «Как вы обратили на это внимание, да еще вслух?» «Именно вечер!» «Но я задыхаюсь в этом дыму. Сквозь такую завесу затруднительно определить ночь, утро, вечер или день на дворе». «Да!» — радуясь невольному перерыву, обернулся Коломб. «Коломб». А я еще не ел ничего, я переваривал этот проклятый сюжет. Он отшвырнул тетрадь и поставил на место, где она лежала, корзинку с папиросами. «Ну, как вы живете, Брауль, а? Счастливый вы человек, Брауль». «Чем?» — сказал Брауль. «Вам не нужно искать сюжетов, и тем вы черпаете их везде, где захотите, особенно теперь, в год войны». «Я корреспондент, вы романист», — сказал Брауль. «Меня читают полчаса и забывают, вас читают днями, вспоминают и перечитывают». А всё-таки, если вы завидуете скромному корреспонденту метр Коломб, поедемте со мной на передовые позиции. "Вы что?" воскликнул Коломб, пристально смотря в деловые глаза Брауля. "Странно, что я ещё не думал об этом. Зато думали другие. Я к вам явился сейчас с формальным предложением от журнала Театр жизни. От вас не требуется ничего, кроме вашего имени и таланта. Журнал просит не специальных статей, а личных впечатлений писателя". Коломб размышлял Может быть, если я временно оставлю свою повесть в покое, она отстоится в глуби и моей голове. Предложение Браулян нравилось ему резкой и навязчивой положением, открывающего мир неизведанных впечатлений. Трагическая обстановка войны развернулась перед его глазами. Но и тут в мысленном представлении знамён пушек, атак и выстрелов носился неодолимый, повелительно приковывающее внимание загадочный образ Фай, ставший своеобразной болезнью. Колумб ясно видел лицо этой женщины, невидимой Браулю. «Ничто не мешает мне, наконец, думать в любом месте о своей повести и этой негодяйке», — решил Колумб. «Разумеется, я поеду, и это нужно мне, как человеку и как писателю». «Ну, еду», — сказал он. «Я, правда, не баталист, но, может быть, сумею принести пользу. Во всяком случае, я буду стараться, а вы?» «Меня просили сопровождать вас». «Тогда совсем хорошо. Когда?» «Я думаю, завтра в три часа дня». Ах, господин Коломб, эта поездка даст вам гибель подлинного интересного материала. Конечно, что думала она, глядя на весёлую толпу? Фу, отойжись. Вслух рассердился Коломб. Это сводит меня с ума. Как встрепенулся Брауль. Вы её не знаете, насмешливо и озабоченно пояснил Коломб. Я думал сейчас об одной моей знакомой, о собе весьма странного поведения. Двухчасовой путь до Эль ничем не отличался от обыкновенного пути в вагоне. не считая двух-трех пассажиров, пораженных событиями до полной неспособности говорить о чем-либо, кроме войны. Барауль поддерживал такие разговоры до последней возможности, ловя в них те мелкие подробности настроений, которые считал характерными для эпохи. Коломб рассеянно молчал или произносил заурядные реплики. Нервное возбуждение, вызванное в нем быстрым переходом от кабинетной замкнутости к случайностям походной жизни, затихло — Вчера и сегодня утром она охотно с гордостью думала о, предстоящ... думал о предстоящих ему, в веринах его изображению днях войны, её героях, быте, жертвах и потрясениях. Но к вечеру ожидания эти потеряли остроту, уступив тоскливому неотвязному беспокойству, а не оконченной повести. Стопчучись на месте мыслью о героине, сел он в вагон, пытаясь временами бессознательно для себя Сосредоточиться на тумане тем и среди дорожной обстановки, станционных звонков, гула рельс и окон, струящихся быстрыми мелькающими окрестностями. Поезд миновал здесь ту естественную границу, по зади которой войну можно ещё представлять, иметь дело с ней только мысленно. За этой чертой впереди приметы войны являлись видимой действительностью. У мостов стояли солдаты. На вокзале в Эль расположился большой пехотный отряд. Лица солдат были твёрды и сумрачны. Вагоны опустели, пассажиры мирной наружности исчезли. Зато время от времени появлялись офицеры, одиночные солдаты с сумками, какие-то чиновники в полувоенной форме. В купе, где сидел Коломб, вошёл кавалерист, сел и уснул сразу, без звёты и промедления. В сумерках окна Брауль заметил змеевидные насыпи и показал Коломбу на них. То были брошенные окопы. Иногда сломанное колесо, дышалый разбитый снарядный ящик или труп лошади с неуклюже приподнятыми ногами безмолвно свидетельствовали о битвах. Брауль вынул часы. Было около 8. К 10 поезд должен был одолеть последний перегон и возвращаться назад, так как конечный пункт его следования лежал в самом тылу армии.